не палят друг в друга из пушек. Они воздают друг другу должное, не соперничают, не состязаются ни в чем, они следуют друг за другом. И посреди всего этого вы, обитатели Силандра. Горы, лес, болота, луга, небо и звезды. И все это не в малости и отмеренности, все это в беспредельности, «Послушай меня, Сиверт, будь доволен. У вас есть все, чем жить, все, ради чего стоит жить, все, во что верить. Вы рождаетесь и производите себе подобных. Вы необходимы на земле. Вы поддерживаете жизнь. Из поколения в поколение вы возделываете землю, а когда умираете, ваше место заступают другие». Вот это-то и есть то самое, что называется вечной жизнью. Что вам дано взамен? Жизнь по справедливости и возможностям, жизнь в доверчивом и правильном ко всему отношении. Никто не дергает вас и не управляет вами, у вас есть покой и авторитет. Вы окружены великой любовью. Вот что дано вам взамен – Вы лежите у женской груди, играете теплой материнской рукой и сосете молоком. Я думаю о твоем отце. Он один из тех 32 тысяч. Что представляют из себя многие другие? Я хоть что-то представляю. Я туман. Я здесь и там. Я парю в небе. Иногда я дождь, пролившийся на пересохшую почву. А другие... «Мой сын — молния, которая ничто. Он — бесплодное сверкание. Он может лишь действовать. Мой сын — порождение нашего века. Он искренне верит в то, чему научил его нынешний век, в то, чему научили его евреи и янки. Меня все это не трогает. Во мне нет ничего загадочного. Только в своей семье я туман. Я сижу в кругу семьи. И меня все это не трогает. Дело в том, что я лишен таланта жить покойно и беззаботно. Будь у меня этот талант, я и сам мог бы стать молнией. Теперь я туман. Вдруг Гейслер словно опять приходит в себя и спрашивает. «Так вы поставили сеной сарай над скотным двором?» «Да. А еще отец построил новую избу». «Новую избу». Он говорит на случай, если кто приедет. На случай говорит, если приедет Гейслер. Гейслер обдумывает его слова и решает. «В таком случае я непременно приеду». «Да, приеду, так и скажи отцу. Но у меня очень много дел. Я приехал сюда и сказал инженеру, «Передайте от меня господам Швеции, что я...» «Их покупатель. Посмотрим, что из этого выйдет. Мне-то ведь все равно. Я не тороплюсь. Но поглядел бы ты на инженера. Он работал, не покладая рук. Он занимался людьми, лошадьми, деньгами, машинами, разорением. Он был убежден, что делает настоящее дело. Ему казалось, чем больше камней он превратит в деньги, тем лучше». Он был уверен, что достоин за это всяческой похвалы, что он добывает деньги для села, деньги для страны. Гибель подступает к нему все ближе и ближе, а он не понимает положения. Он не понимает, что стране нужны не деньги, у страны денег более чем достаточно. Чего ей не хватает, так это таких людей, как твой отец. Подумать только! превратить средства в цель и гордиться этим. Они больны и безумны. Они не работают. Они не знают плуга. Они знают только игральные кости. Разве они не достойны похвалы? Разве они не изводят себя своим безумием? Посмотри на них. Ведь они ставят на карту все, что имеют. Их ошибка только в том, что игра эта вовсе не задор. «Это даже не мужество. Это ужас. Знаешь, что такое игра?»